Вторая. Горит город. Горит богатый иолк, никогда доселе не впускавший врага в стены свои. Бежит по горящему иолку возничий Геракл и Алай. Бежит по горящему иолку амфитрион Лавагет, восставший из мертвых. Один человек бежит, сам себе дед и волк. Тугие змеи дыма ползут по улицам, словно не решаясь вольно взвиться к небу. Языки огня жадно облизывают добычу. Умирают на порогах своих домов храбрые и гордые, прячутся в тайных подвалах боязливые. Простоволосые женщины рвутся из цепких рук захватчиков, лишь распаляя сопротивлением хохочущих победителей. Подошвы сандалий, обшитых бронзовыми бляшками, грохочут по доскам пристани, откуда давным-давно отплывал в колхиду двадцатипятивесельный арку. Вот оно, золотое руно, рядом, рукой подать. Грабь не хочу и никуда плыть не надо горилку Бежит по улицам человек, и самые горячие головы опасаются заступить ему дорогу, едва взглянув в бешеные глаза Алая. Лучше уж пусть голова горячая поостынет, чем потом целиком остывать. Ложатся под ноги ступеньки Василейского дворца, галерея первого этажа, огражденные перилами террасы. Женский виск. И Алай замирает, как вкопанный. «Этот виск он уже когда-то слышал». Трое солдат оттаскивают голосящую женщину от скорчившегося трупа. Все трое в глухих закрывающих лица шлемах. Лишь взгляды горят из прорезей похотью и жадностью. Визжит женщина, бьется в мертвой хватке солдата, накинувшего поверх доспеха пятнистую леопардовую шкуру. Раненый зверь взревел, приседая на задние лапы. Времени на второй замах не оставалось, и Алай швырнул секиру в оскаленную морду санки, хватая проклятую кошку за загривок, и через себя, словно соперника борца в полестре, послал прочь, подальше от нешелохнувшейся Иолы и пронзительно визжавшей Ладами, с ногами забравшейся на носилки, словно это должно было ее спасти. — Ладами, дочь и Акаста! Один из насильников оборачивается и неторопливо идет к Алаю, даже не обнажив меча. Приблизившись, он делает короткое, неуловимое движение плечом, и мир взрывается в голове Алая. Он лежит на полу, а кулачный боец молча стоит над ним, ожидая, пока Элай поднимется. Но Иолай не поднимается. Правая нога его цепляет щиколотку кулачного бойца, а подошва левая резко бьет в колено сбоку и чуть наискосок. Слышен хруст, солдат вскрикивает и падает. Ялай помогает ему упасть поближе, привстает и спиной рушится на кулачного бойца, вольно раскинув руки. Локти тяжело гремят по доспеху, солдат вскрикивает и стонет, но это уже не важно, потому что Ялай стоит с чужим мечом в руке и ждет второго нападающего. Почему тот медлит? Задумчиво поигрывает клинком, потом сует его в ножны и снимает шлем. Передала им Кастер Диаскур. Седой мужчина шестидесяти лет. Только покойный Автолик, сын Гермеса, или Амфитрион Лавагет из Фиф могли проделать такое с моим братом Полидевком, пусть даже и состарившимся, искренне смеется Лаконец. «У кого из них ты учился, герой?» Хотя, судя по возрасту, у Амфитриона ты учиться вообще не мог. Значит, ты автолик? Радуйся, Кастор. И Алай бросает меч севшему полидевку, меч падает рядом звеня. Я и Алай, внук Амфитриона, возничий Геракла. Что я еще могу сказать тебе, старый друг? мысленно добавляет он. Наслышан, только отвечает Кастер. Одно слово, дорогое, железное слово. Третий солдат отпускает замолчавшую девушку. Ладамия почему-то и не думает убегать и тоже снимает шлем. Извини, Алай, не узнал в горячке, виновато бубнит Пилей, русоволосый стройный северянин, совсем не похожий на здоровяка Теломона, своего родного брата. Бери, что хочешь из добычи, только не сердись, договорились? Ладамия тихо плачет над телом отца. То, что это убитый окаст, ясно без слов. — За что вы его? — спрашивает Элай, понимая, что опоздал. — За дело, — твердо отвечает Пелей, и видно, что он еле сдерживается, чтобы не пнуть труп. — Подставил меня, сволочь! Я же жил у него, у Акаста, а его жена сперва в постель ко мне лезла. Потом, как я погнал стерву, оклеветала меня перед мужем. Ну, Акаст и разгневался. Напоил меня гад, бросил безоружного на пелеоне, еще и кентавров натравил. Спасибо дедушке Херону, помог отбиться. Примечание. Дочь кентавра Хирона Эниида была матерью Пелея и Теламона. — Ты уверен? — В чем? — Что Акаст поверил жене, что именно он напоил тебя, что натравил кентавров. Может, ты сам напился, заснул, а тут случайно кентавры? — Да ну тебя и Алай, — неуверенно улыбается Пелей. — Ты прям как скажешь. Я богов спрашивал, и все оракулы в один голос. Акаст виноват. А Диаскуры вызвались мне помочь. И Алай молчит. Эх вы, аргонавты! Наконец бросает он, глядя на Диаскуров, и те затихают под его взглядом. Потом берет за руку плачущую Лаодамию и уходит. Никто не пытается его остановить.